«Идти с Дарблей-стрит совершенно некуда. Дин раздумывает, что будет, если зафигачить кирпичом витрину кофейни. Безусловно, арест решит проблему ночлега, а он с полицией связываться неохота. Да и зачем оно ему потом, криминальное прошлое? Он подходит к телефонной будке на углу. Внутри будка оклеена листочками, с женскими именами и номерами телефонов, посаженными на скотч. Дин прижимает к боку фендер, рюкзаком припирает полузатворенную дверь». А вотскивает шестипенсовик, алистает синюю записную книжку. Я за переехал в Бристоль, этому я задолжал 5 фунтов, этого нет. Дин находит номер рода Демси, с родом Дин Е2 знаком, но они убыс Грейвсент. Месяц назад род открыл в Кендане магазинчик, продаёт косухи и прочие байкерские при бомбасы. Дин набирает номер, на но трубку никто не берёт. И что теперь? Джон выходит из телефонной будки. Резenay морсь растушёвывает очертания, стирает лица прохожих. Туманит неоновые вывески: "Girls, girls, girls". И наполняет лёгкие. У Джона есть 15 шиллингов и 3 пенса. И два способа их потратить. Можно дойти по Darble Street до Charing Cross Road, на автобусе доехать до вокзала London Bridge, а оттуда махнуть в Gravesend. Разбудить Рея, Ширли и их сына, признаться, что честно заработанные Реем пятьдесят фунтов, о которых Ширли ни сном, ни духом, украли спустя десять минут после того, как Дин обналичил банковский орден и попроситься на ночлег. Но не навеки же там поселиться. А завтра что? Неужели ему двадцать трехлетнему обултусу придется жить с бабулей Мосс и Биллом? А на следующей неделе отнести Fender в Selmer и умолять, чтобы вернули хотя бы часть уже выплаченного за вычтенным взносом. Покось с миром Дин Мос, профессиональный музыкант. Гарри Муфот, конечно же, обо всём узнает и от смеха пупок надорвёт. Или Дин глядит в конец Berwick Street, на клубы огней, шумной толпы, стрип-бары, игровые аркады, паб. Попытаться ещё разок. Может, в пабе к карету с упряжкой сидит Гув Они к ву проводят пятница в клубе Мандрейк, ал, наверное, в бандже на Личфилд Стрит. Может, эл прилетит до понедельника. А завтра надо будет найти новую работу в какой-нибудь кофейне. Желательно подальше от Аттена. Но до да получки можно просинуть на хлебе с мармайтом. Но вдруг фортуна благоволит то смотрителям. Что если Дин попытает счастья в последний раз потратить деньги на вход в клуб, познакомится с девчонкой по богаче, у которой своё жильё, и она сбежит? как только он пойдет отлить. Такое уже случалось. Или в три часа утра Дина пьяного в усмерть выбросит из клуба на подмерзший заблеванный тротуар. А денег на дорогу как не бывало. И придется стопать в Грейвзен на своих двоих. На противоположной стороне Дарблей-стрит стоит какой-то бродяга, роется в мусорном баке под освещенным окном прачечный автомат. А вдруг он тоже когда-то попытал счастье в последний раз? А вдруг все мои песни и вправду дрянь и фигня, говорит Дин вслух. Вдруг я просто сам деру себе голову. Какой же я не музыкант? Надо что-то решать. Дин снова таскирует шестипенсовик, орёл, дабл-стрит и грейзен. Решка, дабл-стрит, соха и музыка. Дин подбрасывает монетку. Прошу прощения, вы один мос? Монета летит под бордюр тротуара и укатывается из виду. «Мой шестипенцевик». Дин оборачивается и видит гомика-битника из этны. На нем меховая шапка, как у русского шпиона, а вот акцент похож на американский. «Ой, простите, вы из-за меня монетку выронили». «Ага, выронил нафиг». «Погоди, вот она». Незнакомец наклоняется и поднимает с земли шестипенцевик. «Держи». Дин сует монету в карман. «А ты вообще кто?» Э, меня зовут Левон Франклендт. Мы встречались в августе за кулисами в Райтонском агионе, шоу будущей звезды. Я был менеджером Человекообразных, а ты был в броненосцем Потёмкин, исполнял Мутную реку. Хм, классная вещь. Дина вообще с сомнением принимает похвалу, особенно когда она исходит от вроде бы гомика. С другой стороны, конкретно этот гомик менеджер музыкальной группы, а в последнее время Дина не балуют похвалой. Так я её и написал. Это моя вещь. Я так и понял. А ещё я понял, что вы с Потёмкиным разбежались. У Дина замёрз кончик носа. Меня выгнали за ревизионизм. Смех Хлевона Фрэнклинда зависает рваными облачками мёртвого пара. Ну, это всё-таки не творческие разногласия. Они сочинили песню, а председатель Мал А я сказал, что это все фигня. Там был такой припев. Председатель Мао, председатель Мао, твой красный флаг ни шоколад и ни какао. Вот честное слово. Тебе с ними не по пути. Фрэнклин достает пачку Ротманс и предлагает Дину. А без них я в тупике. Дин берет сигарету с закочневшими пальцами. В тупике и по уши в дерьме. Фрэнклин подносит к сигарете Дины шикарную зиппо, потом прикуривает сам. Я тут невольно подслушал. Он кивает в сторону Этне. Э, тебе сегодня ночевать негде. Мимо проходят модные, разодетые по случаю вечера пятницы, закинулись с пидами и топают в клуб у Марки. Угу, негде, отвечает Дин. Э, у меня есть предложение, заявляет Фрэнклет. Дин ёжится. Да? Э, какое? В кофейне Twice выступает одна группа. Мне хотелось бы узнать мнение музыканта об их потенциале. А если пойдёшь со мной, то потом можешь заночевать у меня на диване. Я живу в Брейсвотере. Там не Ридс, конечно, но теплее, чем под мостом в Уоттерлоу. Но ты же уже манжер человекообразных, бывший. У нас творческие разногласия. Я где-то разбивает стекло, звучит демонический хохот. А я ищу новые таланты. Джин обдумывает предложение. Очень соблазнительное будет тепло и сухо. Вдобавок на утро светит завтрак и душ. А потом можно обзвонить всех знакомых из записной книжки. У Френклинда наверняка есть телефон. Вот только чем придётся расплачиваться за такую роскошь? А если боишься спать на диване, с улыбкой говорит Лево. А можешь устроиться в ванной, она запирается. Ну точно, голубой, думает Дин. И знаешь, что, я догадываюсь, но если сам над этим не заморачиваешься, то и мне не стоит. Диван. Меня вполне устроит. В подвале кофейни Tuiss по адресу 59 Old Compton Street жарко, влажно и темно, как в подмышке. Над ценой низенькие помосты из досок, уложенных на ящики из-под молока, висят две голые лампы, стена и выsapрение с потолка капает. Всего 5 лет назад кофейня была самым крутым местом в Soho. Здесь начинались карьеры Клифа Ричерда, Хенка Марвина, Томи Стилла и Адома Фейта. Сегодня на сцене облозовые кодила Карчи и Кинока. Арчи вокалы и ритм-гитара, Лари Ратнер басист, ударник в э, футболке, ударная установка и два помещаются на сцену, и высокий тощий нервный гитарист рыжий и узкоглазый, с молочной розовой кожей. Калышца Полое лилового пиджака, рыжие пряди свисают над грифом. Группа играет старый хит Арчи и Кинока, чертовски одиноко. Дин тут же замечает, что у блюзового кадиллака вот-вот отвалится не одно, а сразу два колеса. Арчи Кинок либо пьян, либо укурился в хлам, либо и то, и другое. Он по блюзовому стонет в микрофон. «Мне чертовски одиноко, крошка, мне чертовски одиноко», но путается в аккордах. Лари Ратнер не попадает в ритм, и подпевая: "Тебе тоже одиноко, крошка, тебе тоже одиноко", отчаянно фальшивит. Она по полдороге вдруг орёт ударнику: "Что так тянешь?" Ударник морщится. Гитарист начинает соло, святой и гулкой ноты держит её на протяжении трёх тактов, а потом превращает в утомлённый риф. Оркестрина снова вступают на ритме ми-ля-соль, ми-ля-соль. А гитарист подхватывает мелодию и чудесным образом отзеркаливает. Второе соло еще больше завораживает Дина. Зрители тянут шеи, зачарованно глядят, как пальцы летают по грифу, скользят по ладам, щиплют, прижимают, гладят и перебирают струны. Как это у него получается? После кавера Мадди Оторса «Я твой любовник» звучит еще один номер Арч Кинока, не такой хитовой. «Полет на волшебном ковре». которые переходят в зеленый лук. Стива Кропера. Гитаристы-ударник играют со все возрастающей живостью, а старые клячьи Кинок и Ратнер едва плетутся следом. Лидер группы заканчивает первое отделение, обращаясь к двум десяткам зрителей, так, словно только что отыграл на ура в переполненном Ройл-Алберт-Холле. «Лондон, я Арчи Кинок. Я снова с вами. Не расходитесь, скоро второе отделение». Блюзовик Кадиллак уходит в подсобку сбоку от сцены, из дребезжащих колонок раздаётся "Я свободен" с дебютного альбома "Крим". И половина зрителей отправляется наверх за кока-колой, апельсиновым соком и кофе. "Ну, как тебе?" спрашивает Фрэнклин Динна. "Ты привёл меня посмотреть на гитариста?" "А угадал. Он классный". Лион изгибает бровь, мол, и это всё? "А офигительно классный! Кто он такой?" Его зовут Джаспер Дэзут. Ты что,ся в моих краях за такое имя челенчут? Эти из голландец, Майя Ангриченко. А в Англии всего 6 недель, ещё не освоился. Э, плеснуть тебе бурбона в колу. Дин протягивает свою бутылку, получая щедрую порцию бурбона. Спасибо. Он просирает свой талант, у Арчи Кинока. Точно так же, как ты в броне нос с потёмкин. А кто ударник? Он тоже классный. Питер Гриффин, по прозвищу Гриф, из Йоркшира гастролировал по северу Англии с джазом Оли Уитби. Оли Уитби который трубач. Он самый. Или он делает глоток из фляжки. А Джаспер, как его там, и играет и пишет музыку, спрашиваю Дин. В росьбы, да. Но Арчи не даёт ему исполнять собственные композиции. Дину становится немного завидно. В нём точно что-то есть. Леон промокает в запрившей лоб платочком в горошек. Согласен. А ещё у него есть проблема. Он слишком самобытен, чтобы вписаться в существующий коллектив. А вот как Карчкинко. Ну а и сольная карьера тоже не для него. Ему нужна группа единомышленников, таких же талантливых, чтобы они подпитывали друг друга и работали на взаимной отдаче. И ты про какую группу? Её пока нет, но её басист сидит рядом со мной. Дин прыскает. Сейчас Я серьёзно, я подбираю людей. По-моему, ты и Джаспер и Гриф обладаете тем самым волшебным притяжением. Издеваешься, да? Угу, неужели похоже. Нет, но, а, что они говорят? Вещь с ними не беседовал ты, первый кусочек мозаики Дин. Очень трудно найти басиста, который одновременно удовлетворил бы Грифа своей скрупулёзностью, а Джаспера артистизмом исполнения. Дин решает ему подограть. Ну, а ты, конечно, будешь менеджером. — Разумеется. Но Джаспер с Грифом уже в группе. Блюзовый козелак не группа, а полудохлый пес, которого давно пора прикончить, из чистого сострадания. Капля с потолка падает Дину за воротник. Их менеджеру это не понравится. Бывший менеджер Арчи сбежал, прихватив кассу, так что теперь менеджером у него стал Ларри Ратнер, а из него такой же менеджер, как из меня, Прыгун шестом. Дин отпевает колу с бурбоном. Это и есть твоё предложение. Это мой план. А может сначала попробует сыграться, прежде чем мы все, э, один вовремя осекается и два не сказав, сольёмся, во кстати. Мм, прежде чем строить планы. Безусловно. По счастливой случайности твой бас при тебе, зрители и полон зал. Не хватает только твоего согласия. О чём это он? Да Корчкин так же выступает. Басист у него есть устраивать прослушивания здесь, нигде и некогда. Ливон снимает дымчатые очки, аккуратно протирая стёкла. Значит, ты не просишь сыграть с Джаспером и Грифом, так? Ну, да, наверное, но погоди, я сейчас вернусь. Фрэнклинт надевает очки. Мне срочно надо отлучиться, важная встреча. Я ненадолго. Ну что ещё за встреча? Вот прямо сейчас с кем? С чёрной магией. Джин стоит в углу, ждёт Ливона, не отходит от гитары и рюкзака. Из колонок кнесётся ша-ла-лали, песня Small Faces. Дин критически вслушивается в текстовку, но его размышление прерывает знакомый голос. Эй, Мос. Дин видит перед собой знакомую насwidehatю морду с выбченными глазами и дурацкой улыбкой. Кенни Ерот, приятель по колледжу. Кенни. А, ты ещё жив. Ни фига себе, патла отрастил. А ты свой подкорнал. Как говорится, нашёл настоящую работу. Я, если честно, так себе удовольствие. Ты был дома на Рождество? А чё, в капитан Марло не зашёл? Был, но подхватил грипп и все праздники провалялся у бабули. Даже никому из наших не позвонил. Стыдно было. Ты же в Воронено с Спатенкин, да? Ходят слухи про контракт с МИ или что-то в этом роде. Не, там не склеилась. Я в октябре от них ушёл. Ну, ничего страшного, групп много. Хочется верить. А с кем ты сейчас? Я, э, ну, в общем, кое-что намечается. Кенни ждет от Дина внятного ответа. «Что с тобой?» Дин решает, что правда выматывает меньше, чем ложь. «Да день сегодня у меня хреновый. Меня грабанули с утра пораньше». «Вфига себе!» «Ага, накинулись шестером, прикинь. Я им пару раз врезал, конечно, но у меня отняли все деньги. За квартиру платить нечем, и хозяйка меня вытурила. Вдобавок выгнали с работы и с кофейни, так что я по уши в дерьме приятель». «И куда же ты теперь?» «До понедельника перекантуюсь на диване у знакомого». а, в понедельник. Что-нибудь придумаем. Только не говори нашим в Грызенте, а то начнут трепать языками, бабуля Мос с Биломой, брат обо всём узнают. Начнут волноваться. Не, я никому не скажу. А пока вот, на первое время. Кенни достаёт кошелёк, засовывает что-то дино в карман штанов. Ты не думай, я тебя не лапаю. Там 5 фунтов. Дино, ужасно неловко. Ты что? Я же не давил на жалость. Да знаю я, но если бы со мной случилась такая хрень, ты бы сделал то же самое, правда? Целых 3 секунды Дин борется с желанием вернуть деньги. Но на 5 фунтов можно жить 2 недели. Ох, Кенни, спасибо огромное. Я верну. Ты ещё бы. А вот как выпустишь первый альбом, так и вернёшь. Я не забуду, честное слово, спасибо. Я внезапно раздаются вуплые крики. Сквозь толпу кто-то протискивается, сбивает людей с ног. Кенни отскакивает в сторону. Дин в другую Лора Ратнер, басист таблюзового Кадилака, с ремгلاف несётся к лестнице. За ним бежит тарчикинок, но спотыкается о футляр джинового фендера, падает и стукуется головой о бетонный пол. Ратнер разбегает по лестнице, перепрыгивая через ступеньки, распугивает посетителей кофейни наверху, а Шкинок встаёт, шмыгает тароклашено носом и вопит в лестничный пролёт: "Сволочь, я тебе сердце вырву и растопчу. Ты мне в душу наплевал!" пошатываясь он коробкой отца вверх по лестнице все недоуменно переглядываются что это они спрашивает кенни день мысленно превращает угрозу арчи в строку будущей песни растопчу твое лживое сердце как ты растоптала мне появляется левон фрэнклинд вот это да вы видели а то левон эткен мой приятель по музыкальному колледжу мы когда-то вместе лабали в одной группе — Рад знакомству, Кенни, Ливон, Фрэнклин. Надеюсь, ураганы Кинок и Ратнер вас не задели? Чуть — Чуть-чуть не зацепили. — А что случилось-то? — спрашивает Кенни. Фрэнклин выразительно пожимает плечами. — До меня дошли только слухи, сплетни и домыслы. — Ну, кто ж этому поверит? — Слухи, сплетни и домыслы. — О чем? — допытывается Дин. — О Ларе Ратнере, жене Арчи Кинока, бурном романе и финансовой нечистоплотности. — Ларри трахал жену Арчи Кинока? прошефровал Дин. А он с осведомлённостью фунт неясности. И Арчкинок только сейчас об этом узнал, спрашивает Кенни, прямо посреди концерта. Алионн напускает на себя задумчивый вид. А, наверное, поэтому он и взбесился. А ты как считаешь? Прежде чем Дин успевает осмыслить услышанное, Оскар Мортон, набряклённый со во взгляду управляющий клуба Туис, сквозит мимо, направляясь в подсобку. «Кения, ты не присмотришь за рюкзаком Дина?» Спрашивает Ливон. «Нам с Дином надо отлучиться». «Да, конечно», — говорит Кения, растерянный, не меньше Дина. Фрэнклинд берет Дина за локоть и ведет вслед за Ускаром Мортоном. «Куда мы?» — спрашивает Дин. «На стук, слышишь?» «Какой стук? Где? Кто стучит?» «Счастливый шанс!» В подсобке пахнет канализацией. Оскар Мортон так занят допросом двух оставшихся участников группы «Блюзовый Кадиллак», что не замечает появления Дина и Фрэнклинда. Джаспер Дезут сидит на низком табурете, держит на коленях стратокастер. Ударник гриф сердито ворчит. «Да пропади оно все пропадом! Черт, из-за этой долбаной хрени! Я отказался от двухнедельного контракта в Блэкпуле, в зимних садах!» Оскар Мортон поворачивается к Джасперу Дезуту. «Они вернутся!» Увы мне это неизвестно, равнодушно с волежным прононсом отвечает Дэзуд. Что вообще произошло? спрашивает Мортон. Зазвонил телефон. Гривкивает на чёрный телефон на столе. Кинок взял трубку, с минуту слушал, морщил лоб. Потом его аж перекосило, и он злобно уставился на Ратнера. Я сразу подумал, что-то не так, но Ратнер ничего не заметил. Он струна менял. И потом, так и не сказав ни слова, Кинок повесил трубку. И продолжал пялиться на Ратнера. Ратнер наконец увидел, что на него смотрят, и заявил Киноку, что у того ведок будто в штаны наложил. А Кинк Нигронт к так спрашивает: "Ты Джой трахаешь?" И на деньги группы вы уже квартирку прикупили. А, кто такая Джой? М, подружка Арчи, перебивает его Оска Мортон. Э, миссис Джой Кинок, объясняет Гриф. М, супруга Арчи. Охренеть, говорит Мортон. И что сказал Улари? Ничего не сказал, отвечает Гриф. А Кинкому, значит, это правда? Но ну, вот тут Ратнер начал ему впаривать, что мол они ждали подходящего момента, чтобы во всём признаться, и что квартиру купили, чтобы выгодно вложить деньги группы. И что сердце не прикажешь, любовь не выбирают и всё такое. Как только Кинуку услышал "любовь", так сразу превратился в невероятного хаалка и ха, вы же его видели. Если брат нер не сидел у двери, то быть бы ему покойником. Ускер Мортон нервно потирает виски. А кто звонил? Без понятия, говорит Гриф. Вы, второе отделение, вдвоём потяните. Ты что, фонарь? Фыркает ударник. Электрик блюз без баса, сомнению уточняет Джаспер. Звук будет плоский, без объёма. А кто будет играть на гармонике? Слепой Вилли Джонсон играл на обшарпанной гитаре. напоминает Оскар Мортон. Без этих там усилителей ударных установок и прочих прибамбасов. Дарость богу, я не обижусь, говорит ударник. Только сначала гони мою денежку. Мы с Арчи договорились на полтора часа, заявляет Мортон. Вы выспили 30 минут. Вот как ещё час отыграете, тогда я расплачусь. Э, господа, вмешивается Ливон. У меня есть предложение. Оскар Мортон оборачивается к двери. А Ты ещё кто такой? Э, Ливон Фрэнклинт, агентство Лунный кит. Э, это мой клиент, басист Дин Мосс. Мы с ним хотели бы предложить вам выход. Я? Ошарашно думает Дин. Мы? Какой ещё выход? спрашивает Мортон, исложившись в положении. Объясняет Ливон. Сегодня зрители в зале вот-вот потребуют вернуть деньги за билеты. А деньги сейчас всем нужны, а мистер Мортон, квартплата растёт, э, рождественские счета подпирают. возвращать деньги вам сейчас не с руки. Но в таком случае он морщится. Половина ваших посетителей и без того на взводе, закинулись с пидами. Неприятности не оберёшься. Разнесут вам заведение, не приведи, Господь. И что тогда скажут? Муниципалитет вест министра. Вам просто необходимо продолжить концерт. Вам срочно нужна новая группа. Она у тебя как раз при себе. Интересуется гриф. Ловко спрятано в заднем проходе. А она у нас как раз при себе, говорит Ливон, обводя рукой присутствующих. Вот прямо здесь. Джаспер дазут гитара и вокал, э, Питер Гриф гриффин, ударные. И позвольте представить вам. Он хлопает Джина по плечу. Джин Мос чудо басист, губная гармонька, вокал. Есть Фендер, готов играть. Ударник косится на Джина. Это совершенно случайно прихватил с собой инструмент как раз тогда, когда наш басист задал дропака И инструменты и все свои пожитки. Меня сегодня с квартиры выперли. Джоспер всё это время молчит, а потом спрашивает: "Дин, а ты как? Хм, справишься?" "Да уж получше, Ларья Ратнера", отвечает Дин. "Дин великолепе", заявляет Ливон. "Я с зелентантами не работаю". Ударник затягивается сигаретой. "А петь можешь? Лучше, чем орчкинок". Ха, лучше его ихолощённый осёл споёт. И какие же песни ты знаешь?" спрашивает Джаспер. "Ну, могу, Дом восходящего солнца, э, Джонни Гуд, хмм, э, Дорожный артель. Вы слабать сможете? Закротьме глазами", говорит Гриф, и с одной рукой в заднице. Ответственность за концерт лежит на мне, вмешивается Оскар Мортон. Эта троица никогда не играла вместе. Вы гарантируете качество исполнения, мистер, э, Оливер Франклин. А качество исполнения вам известно, потому что Джаспер виртуоз. А гриф играл с квинтетом «Оли Уитби». За Дина я ручаюсь. Гриф согласно покряхтывает, Джаспер не отказывается. Дин думает, что терять ему и так особо нечего. Оскар Мортон бледнеет и обливается потом. До принятия решения один шаг. «В шоу-бизнесе полным-полном мошенников», — говорит Ливон. «Мы с вами это знаем, не раз с ними сталкивались, но я не из таких». Управляющий клубом Туис тяжело вздыхает. Что ж, не подведите. А вы не пожалеете, заверяет его Ливон. А 14 фунтов за их выступление сущий пустяк. Он поворачивается к музыкантам. Э, господа, вам по 3 фунта на брата и 2 фунта моя комиссия. Согласны? Э, минуточку, возмущается Оскар Мортон. 14 фунтов за трёх неизвестных исполнителей? И не мечтайте. Ливон устремляет на него долгий взгляд. А один, я ошибся. Мистер Мортон, не требуется выход из возникшей ситуации. Э, пойдём-ка отсюда, пока шум не поднялся. Э, погодите. Мортон понимает, что его оболёв раскусили. Я ж не отказываюсь, но с Арчкингом мы сговорились на 12 фунтов. Льюн смотрит на него поверх дымчатых линз. Мы с вами прекрасно знаем, что вы обещали Арчи 18. Уска Мортон не находит, что сказать. 18? Мрачно уточняет гриф, а Намарч сказал, что 12. А вот поэтому все договоры составляются письменно. Веска признасть ли он. То, что не записано чернилами на бумаге, с юридической точки зрения имеет такую же силу, как то, что выведено с саками на снегу. Входит потный вышибала. А босс публика волнуется. В подсобку из зала доносятся разъярённые выкрики: "Давай концерт 8 шelingen за 4 песни. Нас обобрали, грабёж нас, дурят, верните деньги, верните деньги". "Что делать, босс?" спрашивает вышибала. Э, дамы и господа, Оскар Мортон склоняется к микрофону. Э, в связи с микрофон фанит, что даёт Дину возможность проверить подключение к усилителю. Э в связи с непредвиденными обстоятельствами, Блюзовый Кадиلاك и Арчи Кинок не смогут развлекать нас во втором отделении. Зрители разочарованно улюлюкают. Но, но вместо них сегодня выступит новая группа. Дин настраивает гитару, одновременно проверяя усилиók харднера. Начинаем в ля мажоре. говорит Дино Джасперу и поворачивает к скударнику. Гриф, давай потихонечку на три такта, как у Animals. Драмер кивает. Дино изображает готовность на лице. Левон стоит скрестив руки на груди, сияет довольный как слон. Ну да, его это не раздерёт на части толпа на витамининах фаната фарчи Кинока, думает Дино. Можете объявлять, говорит Джаспер Ускоро Мортону. Единственное выступление эксклюзивно в Two Eyes. Э, и так, поприветствуем. Дин запаздывало соображает, что никто не заботился названием новой группы. Леон гримасничает, мол, придумайте что-нибудь. Джаспер смотрит на Дина и одними губами спрашивает: "Как?" Дин готов выпалить что? Карманники? Бездомные нищеброды? Ух, похвись что? мы приветствуем выкликает Оскар Мортон а группу есть выход